нет тушу, вольте свобода дороже. Лучше в следующий раз пошли ужинать в Веллингтон». В такой несерьезной, немного даже фарсовой тональности прошел этот вечер и ночь прощания с землей, хотя каждый из них не мог не чувствовать, что сейчас окончательно меняется их жизнь. А может, именно поэтому, пока база только строилась, Все было словно не до конца решено, словно оставались еще варианты. Теперь же, как выразился Новиков, «le vin et tiré, il faut boire» или в переводе с французского «вино откупорено, нужно его пить». Так или иначе, им придется начинать жить на чужой планете, выйти за пределы ограды в огромный... Неизведанный, таящий, непредсказуемые сюрпризы мир И тем самым первыми из людей перейти в совершенно новое качество Потому что и Лейф Эриксон, и Колумб, и Гагарин с Армстронгом Не покидали своей ойкумены Человек, даже ступив на Луну, оставался, если так можно выразиться, в пределах прямой видимости И ничего неведомого... Там его не ждало. Не случайно, буквально через несколько лет, этот триумф американской техники как бы забылся. И имена лунопроходцев сегодня назовет едва ли один из сотни. А наши герои вели себя более чем легкомысленно. Но легкомысленным их поведение выглядело в иной, чем признавали они в системе нравственных координат. Не следует забывать, что все четверо принадлежали к первому послевоенному поколению, и юность их пришлась на годы с совершенно особенной нравственной атмосферой, которая не походила ни на ту, что существовало предыдущие 40 лет, ни на ту, что опустилась на страну в конце шестидесятых. Но им и их ровесникам хватило и пяти 6 лет, чтобы навсегда приобрести иммунитет их тщательно срежиссированному бескорыстному энтузиазму и к циничному прагматизму последующих десятилетий. Не зря среди их первых взрослых книг были Хемингуэй, Ремарк, камю Эренбург, Катаев, Солженицын. Они читали наизусть стихи Евтушенко и Когана, слушали и пели сами песни Акуджавы, Городницкого, Галича безошибочно ответили себе на прозвучавший из самых высоких инстанций вопрос «Для кого поет Высоцкий?» И, разумеется, даже свой путь земной, пройдя до половины, они так и не научились говорить и поступать, как положено и как принято. Вполне можно предположить, что на месте наших героев могли бы оказаться совсем другие ребята лет на пять-десять помоложе, лучше приспособленные к сложностям жизни, отчетливо знающие, где и как себя вести, твердо помнящие, что советскому журналисту за границей нельзя вместе с повстанцами переходить границу сопредельного государства, пусть и с фашистским режимом. И уж упаси бог, даже под страхом смерти брать в руки оружие, да еще и фотографироваться в таком виде что военному моряку нельзя намекнуть старшему по званию дураку, что он дурак, а моряку торговому нельзя привести в иностранном порту в свою каюту бывшего царского мичмана, поить его столичной водкой и заводить для него пластинку старинные вальсы и марши. И что, безусловно, нельзя выступать с разгромной речью на защите диссертации любовницы сына-замминистра. Уже эти ребята приняли бы безукоризненно правильные идеологически выдержанные решения при встрече с любыми пришельцами, при условии, что пришельцы захотели бы иметь с ними дело. Но даже и при таком условии у нас получилось бы, как говорится, совсем другая история.